где между землей и стволом есть достаточно высокое место, чтобы мальчик мог проползти, если осмелится, конечно. Если бы у нас был канат подъемного блока, сказал Джон Доусон. Мы могли бы поднять его. Дикар не знал, что такое канат подъемного блока, но знал, что спасти Джон Стоуна можно только приподняв ствол. Нигде нет места, где бы мальчики могли встать и попытаться поднять ствол, но Дикар видел, что в одном месте ствол поднимается над землей на ширину тела мальчика тело Дикара. Он опустился на колени лицом к стволу, потом лёг лицом вниз. Милостивое небо, услышал он восклицание Джон Доусона. Что он хочет сделать? Дикар повернул голову и сказал: "Дэн Холбен, Грин, стойте у Джон Стоуна, чтобы вытащить его, но не трогайте, пока он не освободится". Губы Марилли были напряжены и плотно сжаты, но в её внимательных глазах была улыбка.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 И сила заставила разбухнуть его мышцы, прижимала к земле его руки и ноги. Спина Дикара поднималась. Тяжесть ствола была тяжестью всего мира. Дикар поднимался, поднимался медленно. Руки его дрожали от нависшей тяжести, дрожали бедра. Тяжесть слишком велика. Он не может больше поднимать ее, не может удерживать. Кто-то кричал, но слова не проникали в сознание. «Все в порядке, все в порядке, Дикар, он свободен. Мы вытащили его.